Страница шестьсот двадцать девятое, письмо сто восемьдесят шестое Афанасию Афанасьевичу Фету. тысяча восемьсот шестьдесят пятый год, мая шестнадцатого, Ясная поляна. Простите меня, любезный друг Афанасий Афанасьевич, за то, что долго не отвечал вам. Примечание первое Не знаю, как это случилось. Правда, в это время было больно одной из детей, и я сам едва удержался от сильной горячки и лежал три дня в постели. Теперь у нас все хорошо и даже очень весело. У нас Таня, потом сестра с своими детьми, и наши дети здоровые, целый день на воздухе. Примечание второе. Я все пишу понемножку и доволен своей работой. и все еще тянут, и я каждый вечер стреляю по ним, то есть преимущественно мимо. Хозяйство мое идет хорошо, то есть мало меня тревожит. Все, что я от него требую. Вот все про меня. На ваш вопрос упомянуть о Ясной Поляне, школе, я отвечаю отрицательно. Хотя ваши доводы и справедливы, но про нее Ясная Поляна, журнал. Забыли, и мне не хочется напоминать примечание третье. Не потому, чтобы я отрекался от выраженного там, но напротив, потому что не перестаю думать об этом, и ежели Бог даст жизни, надеюсь еще из-за всего этого составить книги с тем заключением, которое вышло для меня из моего трехлетнего страстного увлечения этим делом. Примечание четвертое. Я не понял вполне то, что вы хотите сказать в статье, которую вы пишете, тем интереснее будет услышать от вас, когда свидимся». Примечание пятое. «Наше дело землевладельческое теперь подобно делам акционера, который бы имел акции, потерявшие цену и не имеющие хода на бирже. Дело очень плохо. Я для себя решаю его только так, чтобы оно не требовало от меня столько внимания и участия, чтобы это участие лишало меня моего спокойствия». В последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, то есть предстоящее народное бедствие голода с каждым днем мучает меня больше и больше. Примечание шестое. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жаркая тень. А там этот злой черт-голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб, и трескает копыты скотины, и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами, в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде достанется. Право, страшная у нас погода хлеба и луга». «Какая у вас? Напишите, поверни поподробнее. Боткин у вас, пожмите ему от меня руку. Зачем он ко мне не заехал? Я на днях еду в Никольское, еще один без семьи, и потому ненадолго и к вам не приеду. Но то-то хорошо было, коли бы в это же время судьба принесла вас к Борисову. Кланяюсь от себя и от жены Марии Петровне. Мы в июне намерены со всей семьей переехать в Никольское, тогда увидимся» и я уже, наверное, буду у вас. Примечание седьмое. Что за слоя судьба на вас? Из ваших разговоров я всегда видел, что одна только в хозяйстве была сторона, которую вы сильно любили и которая радовала вас. Это конезаводство, и на нее-то и обрушилась беда. Приходится вам опять перепрягать свою колесницу, ее хванство перепрячь и заглубить на пристяжку. А мысли художества уж давно у вас переезжены в корень, Я уж перепряг и гораздо покойнее поехал. Примечания. Первое. Письмо неизвестное. Второе. Татьяна Андреевна Берс. Третье. Возможно, Фед намеревался в одном из очерков из деревни коснуться журнала «Ясная поляна» и «Яснополянской школы». Четвертое. Это свое намерение Толстой осуществил в 1872-1875 годах, когда он составил азбуку и русские книги для чтения. Примечание пятое. Фет в то время продолжал писать цикл очерков из деревни. Русский вестник, номер первый, второй за 1862 год, номер первый за 1863, номер третий за 1863 год, номер четвертый за 1864, публикация которых продолжилась в 1868 году. Примечание шестое. В 1865 году в Тульской губернии был сильный неурожай. И примечание седьмое последнее. Фет с женой приезжали в Никольское 16 июля. Конец примечаний.